Издательство Эксмо. Татьяна Полякова. Её маленькая тайна. Эта история началась в казино. Только не подумайте, что я из тех женщин, которые вечно там обретаются. Вовсе нет. На момент начала этих событий я была исключительно скромна и даже невинна. Звучит довольно глупо, но я не любительница копаться в памяти, подбирая слова и выражения. В общем, несмотря на свой возраст, я была скромна до безобразия, чем нервировала подруг и настораживала маму, а к азартным играм равнодушно, да и денег у меня не было, так что моё появление в казино в тот вечер объяснялось чистейшей случайностью. Заканчивался сентябрь. В воскресенье я ожидал за День учителя, святой для меня праздник, который следовало отметить. Вот я впервые в жизни и отправилась с коллегами в ресторан. Идея принадлежала Ирке Вячеславской. Она так же, как и я, год назад окончила институт и трудилась в нашей школе. Учились мы вместе, только Ирка на физмате, а я на историческом. Но в отличие от меня подружка занималась ни шатка, ни валка, большую часть времени посвящая личной жизни. Однако диплом получила без труда, а теперь мечтала в очередной раз выйти замуж. «Если в институте замуж не вышла», поучала она меня каждое утро, «считай 50 на 50, загнёшься в девках». «Ирка». И замуж вышла, и успела развестись еще в институте. Я же вызывала у нее жалость и недоумение. «Ты красивая девка!» — хмурилась она. «Чего ж так не везло?» И тут же возвращалась к наболевшему. «Школа — жуткая болото. В первый год не выйдешь замуж — все, засосет. Коллектив бабский, целый день торчишь на работе, к вечеру на человека не похоже. Охнуть не успеешь, а уже двадцать семь. А после двадцати семи бабы объявления в газеты пишут. «Одинокая, симпатичная, мечтает познакомиться». В этом месте Ирка обычно зло хмурилась, потом вздыхала и смотрела на меня с укором. «А ты чудо природы? О чём думаешь?» Я улыбалась и пожимала плечами, хотя Иркины речи производили впечатление. Мои родители развелись, когда мне было четыре года. Росла я в окружении женщин. Мамы, её старшей сестры и бабушки. Мужчины были для меня существами диковинными, Я взирала на них с любопытством и опаской. В школе с 5 по 11 класс дружила с одним мальчиком. У него было плохое зрение. Иногда я сомневалась, видит ли он меня вообще. Наверное, видел, так как говорил, что я красивая. Хотя, возможно, он врал. Встречаться с ним я стала исключительно из чувства противоречия. Вдобавок к плохому зрению он шепелявил, был толстым коротышкой, любил читать умные книги и всех поучать. Дружить с ним никто не хотел. Мне стало его жалко. Жили мы по соседству из школы, он обычно брёл за мной на расстоянии в пару метров. Однажды я не выдержала и сказала, «Ну, чего ты там плетёшься? Бери портфель и иди рядом». Он схватил мой портфель и вроде был счастлив. На следующий день старался не отходить от меня и даже пересел за мой стол, уговорив Димку Караваева поменяться с ним местами. Разумеется, это не осталось незамеченным. Одноклассники недоумевали. Так как недоумение они выразили в довольно грубой форме, я стиснула зубы, нахмурилась и продружила с Вовкой Воробьёвым, так звали коротышку, семь лет. Как минимум трижды в неделю мне очень хотелось его придушить. Наконец, мы окончили школу. Вовка уехала в Москву, поступил в МГУ, а я в пединститут по соседству с нашим домом. Мама решительно заявила, что учиться в другой город меня не отпустит. В нашей группе было пять ребят. Четыре красавца пристроенных в институт богатыми родителями, а пятый — рыжий, с оттопыренными ушами и круглой физиономией. Взглянув на него впервые, я глубоко вздохнула. Через две недели он начал смотреть в мою сторону с томлением, через месяц рискнул заговорить, а ещё через две недели проводил домой. Разумеется, мне стало его жалко. Где-то с третьего курса он начал строить планы по поводу нашей дальнейшей жизни — А я настороженно молчала. Примерно в это время в нашей семье случилось несчастье. Бабушка со своей старшей дочерью, моей тёткой, отправились на дачу и попали в аварию. Обе скончались на месте происшествия, а мама оказалась в больнице с инфарктом. После гибели родных она до конца так и не оправилась и вскоре вышла на инвалидность. А я, запустив учёбу из-за этих событий, отправилась пересдавать экзамен на дом к одному преподавателю. Он отличался повышенным интересом к студентам женского пола, масляным взглядом, некоторой игривостью и весьма солидным возрастом. В Его квартиру я покинула через 15 минут в состоянии близком к истерике и порадовалась, что мой рыжий коротышка скромен, тих и рук не распускает. К этому моменту знакомые ребята поставили на моей особе жирный крест, охотно делились со мной секретами, беспардонно пользовались моей добротой и считали меня своим парнем, приглашали в походы, просили передать записки девушкам и дарили ко дню рождения хорошие книги. В целом, меня это устраивало. Беспокоил только коротышка. То, что на него придётся потратить очередные несколько лет, было ясно, но ближе к окончанию учёбы он всё чаще заговаривал о женитьбе. Я начала беспокоиться. Твёрдо сказать «нет», я вряд ли смогу, а жить с ним в любви и согласии у меня просто не получится. К счастью, он смертельно боялся службы в армии, потому после окончания института отправился в сельскую школу. Находилась она в отдалённом районе, где ощущались проблемы с транспортом. Приезжал редко и неизменно заставал меня погружённой в школьные дела. Визиты становились всё реже, а женитьбе он почти не заговаривал и при встрече всё чаще отводил глаза — Догадавшись, в чём дело, я собралась силами, нанесла ему неожиданный и короткий визит, застала в компании с розовощокой брюнеткой лет 30 и с облегчением вернулась домой. Вопрос о моём замужестве был снят с повестки дня. Ещё в седьмом классе я прочитала Джейн Эйр и начала мечтать о любви. Само собой огромной и на всю жизнь. Теперь наблюдение за окружающими мужчинами настораживали. Огромной любовью не пахло, а время шло. А тут ещё Ирка. Утро она начинала фразой «Что день грядущий нам готовит? Ничего хорошего». А заканчивала «Ну вот, ещё один день кобелю под хвост». Вообще, обстановка в учительской располагала к беспокойству. Мужчин было только трое. Физрук — тихий пьяница без гроша в кармане с постоянной ласковой просьбой одолжить двадцатку. Математик — в весьма преклонном возрасте, усталый и издёрганный. И трижды женатый физик — на досуге изготавливающей модели аэропланов, которые никак не хотели летать. Остальный учительский состав женский, причём только трое из женщин могли похвастать семейным счастьем. Прочие мечтали выйти замуж или развестись, растили детей, ругались из-за нагрузки и занимали друг у друга деньги до зарплаты. «Загнёмся здесь», — зловеще шептала Ирка и всячески пыталась расшевелить застоявшееся болото. На День Учителя нам выдали премию. По нынешним временам она была смехотворная, и Пет-коллектив, вздыхая и томясь, стал прикидывать, на что её можно потратить. «В ресторан сходить!» Тут же влезла Ирка. «В конце концов, наш праздник!» «Только с нашей премией в рестораны идти!» — хмыкнула Зойка, англичанка и мать-одиночка. «А ты своих добавь!» — съязвила Ирка. «А то они есть!» «Зарплату дали!» «А жить на что? Умница!» Тебе хорошо одной. Пустой картошки натрескаешься. А у меня ребёнок, ему витамины нужны. Ну, заладила, — разозлила сирка. Что за люди? Раз в году можете себе праздник устроить? А мне и пойти не в чем. Подняв голову от тетради, вздохнула Светка. Вот в этом платье, что ли? Срумота. Девчонки сейчас так одеты, а мы в обносках. Да кто на нас в твоём ресторане посмотрит? Только комплексы наживать. «Кончай ныть! Ты, баба, видная, а платье? Тьфу! Что-нибудь подыщем?» Светка усмехнулась, но задумалась, и весь день была тихой. Обычно к пятому уроку она так орёт, что в стену стучать приходится, а в тот день была ласково, дети даже перепугались и тоже затихли. В общем, тех, кому ещё не стукнуло пятьдесят, идея увлекла, стали гадать, куда пойти. «Места заранее заказать надо», — разволновалась Зойка. «Вдруг не одни мы такие умные?» «Вот именно. Заявимся в ресторан, а там одни бабы». «Хорош базарить!» — рявкнула Ирка, радуясь, что дело сдвинулось с мёртвой точки. «Я вас в такое место поведу, где мужиков полно будет». На лицах окружающих читалось недоверие пополам с надеждой. «Меня предстоящий поход не очень волновал. Я-то знала». «Даже если мы окажемся там, где ошивается сотня красивых и до пятницы совершенно свободных мужиков, я непременно подберу одного — невзрачного, несчастного и безденежного». Между тем Ирка своё слово сдержала, вывела нас в люди. В последний момент у большинства коллег нашлись срочные дела, и в ресторан мы отправились вчетвером. Ирка в сногсшибательном вечернем платье Светка в привычном костюме с сумкой под мышкой не знающая, куда деть руки. Зойка в моей блузке, то и дело нервно протирающие очки. И я, на редкость, спокойная, потому что твёрдо знала, ничего хорошего мне здесь не светит. Мы подъехали на такси к огромному девятиэтажному зданию бывшей гостиницы «Интурист». Через весь фасад горели буквы. Казино. «Куда это мы?» — испугалась Зойка. «А то не видишь». Ирка грозно нахмурилась. «Так ведь в ресторан хотели. Будет тебе ресторан. Сто лет в этом городе живёшь и не знаешь, где чего есть. Срамота». Ресторан в самом деле был огромный и почти целиком заполненный. Мне стало ясно, что Ирка сваляла дурака. Мужики в ресторане, конечно, были, может, и свободные, но нас здесь вряд ли кто из них сможет разглядеть. Подошёл молодой человек в дорогом костюме, окинул нас оценивающим взглядом и без особой радости поприветствовал, после чего проводил к столу в самом центре зала. По соседству за сдвинутыми столами готовились отмечать день учителя наши бывшие преподаватели из пединститута, в основном женщины, возбуждённые и весёлые. Справа, почти в полном составе, восседал коллектив средней школы номер 12. «Они что, все с ума посходили?» — ахнула Ирка — Девчонки приуныли, а я начала осваивать меню. Разочарование я переношу легко, потому что заранее к ним готова. В тот вечер я намеревалась получить максимум удовольствия, на людей посмотреть, музыку послушать и съесть что-нибудь вкусненькое. Через час девчонки решили, что нам точно не повезёт, и с отчаяния приналегли на водку. Пошли разговоры по душам, и в мужской половине человечества надобность отпала. Ещё через два часа мы пришли к выводу, что вечер удался, хорошо сидим и всё такое. Ирка высмотрела парня через стол от нас и принялась ему улыбаться. Он проникся и пригласил её танцевать. К нам Ирка больше не вернулась, отбыла через полчаса, сделав на прощание ручкой. Зойка со Светкой завистливо вздохнули и единогласно решили, что Ирке везёт, а вот нам нет, и пора отправляться по домам. Отвалив премию и часть зарплаты официанту, мы, поддерживая с двух сторон Зойку, направились в гардероб. Бог знает откуда возникли два мужичка, сильно навеселе. Зойка повисла на плечи одного из них и затеяла разговор по душам. Он оказался на редкость душевным парнем. Его дружок тоже ухватил меня за локоть и пытался что-то сказать, при этом чуть не плакал. То ли от избытка душевности, то ли от количества выпитого. Я весьма кстати вспомнила, что оставила сумку в зале и вернулась в ресторан, перепоручив плачущего парня, Светке. Сумка висела на стуле. Никто на неё не посягал, и правильно взять всё равно нечего. Вернувшись к гардеробу, ни подруг, ни парней я не застала. Вышла на улицу и успела заметить, что они загружаются в такси, начисто забыв обо мне. Не могу сказать, что меня это огорчило. Я свернула за угол с намерением кратчайшим путём достигнуть остановки. И тут подумала, что путь мне предстоит не близкий, и не худо бы сходить в туалет. Поэтому я вернулась в ресторан. Извинилась на входе, сообщила швейцару, что оставила косметичку, а, убедившись, что он, потеряв ко мне интерес, смотрит в другую сторону, быстренько свернула в коридор и заспешила ко второй справа двери с изображением дамы в кокетливой шляпке. Туалет был пуст. Это дало мне возможность рассмотреть себя в зеркале, улыбнуться, поправить прическу, подкрасить губы и с чувством выполненного долга покинуть данное место. Я закрыла дверь на ходу, достав перчатки из сумки. Сумка соскользнула с плеча, и из неё вылетел тюбик с губной помадой. Я резко повернулась направо и треснулась лбом о лоб молодого человека, который джентльменски поднимал мою помаду. «Извините», — проблеяла я, а он засмеялся, потирая ушибленное место. «Ерунда. В таких случаях говорят, родными будем». «Не знаю, как он, а я была бы не против того, чтобы заполучить такого родственника». Парень был года на три, старше меня, высок, красив, одет в дорогой костюм, белую рубашку с галстуком, на котором сверкала булавка с бриллиантом, вроде бы настоящим, А вот обручальное кольцо отсутствовало, и это почему-то обрадовало, хотя повода для радости я не видела. Ну, тюкнулась лбом с симпатичным парнем. Это вовсе не значит, что мне вдруг повезёт. Никогда мне не везло, и сегодня не повезёт. Так что есть кольцо или нет, меня это тревожит мало. Я торопливо застёгивала сумку, парень меня разглядывал, а я с тоской подумала, что пальто ношу с четвёртого курса, и против его булавки оно не тянет. «Ну и чёрт с ним!» — мудро рассудила я и, сказав ещё раз «Извините», гордо зашагала к выходу. «Варя!» — вдруг позвал он, а я от неожиданности замерла и вроде бы даже вытаращила глаза. Парень заспешил ко мне, широко улыбаясь. «Я слышал, как вас называли, подруги!» — пояснил он, вновь оказавшись рядом. «Если честно, я за вами наблюдал весь вечер. «Лучше б ты пригласил меня танцевать», — мысленно съязвила я, а вслух произнесла нейтрально. «Да? Да, наблюдал, но подойти не решился». Я нахмурилась. Парень явно морочил мне голову. Как-то не верилось что такой тип может страдать застенчивостью. А про себя я точно знала. Выгляжу я училкой, и ничего с этим не поделаешь. Можно, конечно, снять очки и выдать лучистую улыбку оно у меня неплохо получается. Но через полчаса он всё равно сообразит, кто перед ним, так что и напрягаться не стоит. Ну и как? На всякий случай поинтересовалась я, неотрывно глядя на его галстук. Этот самый галстук меня и доконал. С мужчинами у меня всегда были проблемы, а в галстуке я могла припомнить только одного, нашего бывшего трудовика, уволенного за пьянство в начале зимы. Но у того галстук был похож на тряпку и вечно сбивался на сторону. «Что как?» второй раз переспросил парень. Увлёкшись созерцанием его галстука, я начала страдать глухотой в лёгкой форме. «Как наблюдение?» — вздохнула я. «По-моему, вы очень красивая». «Возможно», — согласилась я опять-таки мысленно. «Только вот из этого заведения пойду одна». «За красивую спасибо», — ответила я и направилась к двери. «Извините, мне пора домой». «По-моему, ваши подруги уже отбыли». «Точно, а я тороплюсь на последний троллейбус». «Что, если я вас провожу?» В этом месте я пожала плечами и совсем уж хотела обрадоваться, но тут же себя одёрнула. Он женат, и к тому же бабник, а кольцо не носит из хитрости. Я заспешила к выходу, а он произнёс вдогонку. «Я вас на углу буду ждать, ближе к остановке». С этими словами парень исчез в боковом коридоре, а я, раскрасневшаяся и малость растерянная, Выпорхнула из ресторана. Глубоко вздохнула и для начала посмотрела по сторонам. Парень был в костюме и исчез в коридоре. На улице холодно, а за пальто он в гардероб не пошёл. Выходит, верхняя одежда пребывает у него где-то в другом месте. Значит, он из гостиницы. Приехал в наш город по делам и заодно решил развеяться. Ну и что нам светит, многоуважаемая Варвара Сергеевна? Краткий роман с заезжим ловеласом? В общем, ничего нам не светит, так что топай на троллейбус и забудь про этого типа. В этот момент я как раз достигла угла, и вышеозначенный тип возник передо мной точно из-под земли, а я обрадовалась и сказала «Привет». Он засмеялся и тоже сказал «Привет» и взял меня за локоть. Осторожно, даже с робостью и без всякого намёка на нахальство. Вот тогда я и решила, что мне, пожалуй, повезло. Где вы живёте? спросил он. Я ответила, а он вроде бы порадовался. На троллейбусе пять остановок. Что если мы немного прогуляемся? Или на такси прогуляемся? ответила я, радуясь, что парень хорошо ориентируется в городе. Может, он вовсе и не приезжий? Меня зовут Саша, сообщил он, притормозив и засмеялся. Я тоже засмеялась и окончательно уверилась: повезло. Зная я тогда Что это за везение? Бросилось бы от него со всех ног. Мы не спеша двинулись по проспекту. Я неожиданно для себя разговорилась, чувствуя необычайную лёгкость. Одним словом, была в ударе. Он коротко поведал историю своей жизни. Родился, вырос и живёт в нашем городе. Сегодня встречался с партнёром по бизнесу из Москвы. Партнёр малость перебрал и теперь отдыхает в гостинице, А Саша безумно рад, что в этот вечер оказался в ресторане, иначе как бы мы с ним встретились. Чем ближе подходили к моему дому, тем отчетливее я понимала, что, наконец, влюбилась. И вовсе не потому, что у него дорогой костюм, и он какой-то там бизнесмен, а потому что могу болтать с ним о чём угодно, держать за руку, смеяться и, в самом деле, чувствовать себя красивой. Когда мы остановились возле подъезда, я испугалась, что всё разом кончится. Саша скажет мне «до свидания», запишет телефон, по которому никогда не позвонит, а потом скроется из моего двора и из моей жизни, а я подожду звонка денёк-другой, потом вздохну и скажу самой себе «что ж, не повезло». Мне хотелось зареветь от жалости к себе, но это было глупо, и реветь я не стала. «Где ваши окна?» — спросил он с заметной грустью. «На пятом этаже, вон те, видите?» Мама уже спит? Мама на даче. Она у меня на инвалидности, и до первого снега предпочитает жить в деревне. А я к ней езжу каждый выходной. Ясно. А ничего, если я напрошусь в гости? На пять минут. Телефон у вас есть? Вызову такси, уже поздно. А мне добираться на другой конец города? Телефон есть. И вызвать такси вы, конечно, можете. Мы поднялись в квартиру, но бросаться к телефону Саша не спешил. Снял пальто и прошёл в гостиную. Улыбался так хорошо, что язвить насчёт такси, тем более выставлять его за дверь, совсем не хотелось. Поэтому я пошла в кухню варить кофе. Накрыла на стол и замерла на мгновение, глядя в окно. Саша подошёл сзади, обнял меня. Я вздрогнула, может, это испуга, а скорее от счастья, и повернулась к нему. И он меня поцеловал. Сначала один раз и очень нежно, Потом поцелуи стали жарче, а объятия теснее. «А почему бы и нет?» — решила я и махнула рукой на своё невезение. В любом случае, в ту ночь мне повезло, да так, что и не снилось. То есть я, конечно, мечтала о чём-то подобном, но через час поняла, какими дурацкими и детскими были эти мечты. На самом деле всё было гораздо проще и прекраснее. В общем, я провела восхитительную ночь. С утром было сложнее. Разбудил меня телефонный звонок. Я вскочила, с перепугу спутав его с будильником, и только дважды тряхнув головой, сообразила, что сегодня суббота, выходной день, и вскакивать по тревоге не имело смысла. Вспомнив об этом, я припомнила кое-что ещё и удивлённо огляделась. Постель рядом была пуста. «Саша!» — крикнула я и взглянула на часы. «Семь тридцать. Где Саша?» и кого угораздило звонить в такое время. Я схватила трубку и услышала Иркин голос. «Варька, ты как?» — пьяно спросила она. «Никак», — огрызнулась я. «Слышь, подруга, ты одному мужику понравилась?» «Крутому! Познакомиться с тобой хотел. Да, видно, проворонил. Исчезла ты прекрасным видением. Веришь, нет? Расспрашивала тебе. валька официант, который нас обслуживал, он меня немного знает...» Так вот, Валька сказал, что ты моя подруга, и этот приперся ко мне, мужик-то. Адрес твой спрашивал. Жди в гости. Чувствуешь, какую я тебе заботу проявляю? Цени. Сдурела ты, что ли?» Крикнула я и бросила трубку, после чего побежала в ванную. Свет не горел, вода не включена, и саша там, конечно, не было. В кухне и остальных местах моей квартиры тоже. И ничто, кроме моих воспоминаний, на его присутствие не указывало. Я немного побегала, стараясь обнаружить послание или хотя бы номер телефона, записанный в попыхах на клочке бумаги. Ничего. В прихожей я сползла на пол и горько заплакала, но минут через десять обругала себя матерно и пошла умываться, после чего ещё раз обследовала квартиру на предмет пропавших вещей. Все вещи пребывали в сохранности, и это слегка утешило. Не хватало только объяснений с мамой. Я перебралась на постель и заревела вторично, тихо и горько, и ревела до тех пор, пока не услышала звонок в дверь. От неожиданности я сначала подскочила, а потом со всех ног кинулась в прихожую. Воображение услужливо рисовало одну картину радужнее другой — Сашка на пороге с огромным букетом и счастливой улыбкой и всё такое прочее. На пороге стояли трое ребят, крепких и суровых, а счастливыми улыбками даже не пахло. Только я собралась задать банальный вопрос «Вам кого?», как ближайший ко мне парень пнул меня ногой в живот, и я, охнув, влетела в зеркало родной прихожей, причём с такой силой, что разбила его, на пол посыпались осколки, Бравые ребята вломились в квартиру, двое рассредоточились, а третий схватил меня за волосы и спросил, где он. Кто? В полном недоумении проблеяла я и получила кулаком в челюсть. Лишилась пары зубов и быстро уразумела, кто здесь задаёт вопросы. Через двадцать минут у меня не было от гостей никаких секретов. К сожалению, их интересовал только один, но я его не знала. Парням потребовалось более двух часов, чтобы убедиться в этом. Что происходило в этот временной промежуток, мне вспоминать не хочется. Скажу только, что я очень сожалела о своей живучести и боялась, что никогда не умру. Квартиру я покинула в бессознательном состоянии. Почему они просто не оставили меня подыхать в родном доме, а, рискуя обратить на себя внимание, поволокли куда-то? Ответить не берусь. может Полутрупы в квартирах оставлять им не положено. А может, ребята были шутники. В общем, меня загрузили в машину и вывезли за город. В двух километрах по объездной дороге притормозили на мосту и сбросили моё бренное тело с очень приличной высоты. Так как я всё ещё пребывала без сознания, парни с чувством выполненного долга удалились в твёрдой уверенности, что судьба нас больше не сведёт. Так оно, кстати, и вышло — Если через какое-то время я и всплыву, поведать миру о своих гостях никоим образом не сумею. Однако я не оправдала их надежд. Ополоснувшись в холодной водичке, я совершенно неожиданно пришла в себя и даже каким-то образом смогла добраться до берега. Этот эпизод я практически не помню, что, впрочем, неудивительно и склонна считать, что чудесным спасением обязано вмешательству свыше. Именно благодаря этому самому вмешательству в тот момент вблизи берега объявился милицейский патруль. Что они там делали? Сказать трудно. Главное, что углядели меня, вызвали скорую, та прибыла в рекордно короткие сроки, я очень быстро оказалась на больничной койке, где и провалялась два месяца. За это время меня несколько раз посещали сотрудники милиции, и я в меру сил пыталась им помочь, то есть рассказывала снова и снова про визит незваных гостей и про то, что последовало далее. Мои воспоминания были весьма смутными. Никто из соседей ничего не видел, никто из водителей при довольно бурном движении не углядел в тот день на мосту ничего подозрительного, и парней, естественно, не нашли. Зато я кое-что смогла узнать о Саше и даже полюбоваться на его фотографию, любезно предоставленную мне сотрудником милиции в целях опознания. Александр Викторович Завражный по кличке Монах — «Почему монах понять трудно? Мой возлюбленный на одну ночь мог похвастать огромным количеством любовных похождений». Так вот, этот самый монах давно и принципиально был не в ладах с законом, а к моменту нашей встречи находился в весьма прохладных отношениях с некоторыми боевыми друзьями, и они имели к нему претензии. А меня угораздило пригласить его к себе как раз в тот момент, когда бывшие друзья прямо-таки горели желанием с ним повидаться. В общем... Не повезло мне. История эта длительное время имела популярность в городе. Они писали в газетах, болтали в троллейбусах, а на моём примере неразумных женщин предостерегали от случайных знакомств. Мне в роли случайной жертвы бандитских разборок было очень больно. И что ещё хуже — стыдно. Где-то дней через двадцать, когда я начала приподниматься в постели, я смогла увидеть своё лицо в зеркале и упала в обморок. Вид жуткой физиономии последующий за сим стресс несколько замедлили период выздоровления. Врачи, отнёсшиеся ко мне с большой чуткостью, утверждали, что следов практически не останется, время всё залечит, челюсть мне собрали, склеили и сшили, зубы можно вставить, а глаза, слава богу, целы. Ещё две операции, меня поставят на ноги? Я слушала, кивала и пыталась понять, как это всё могло произойти со мной. Больницу я покинула, но дома стало ещё хуже. Я боялась находиться в квартире, боялась из неё выйти, боялась звонков в двери звонков по телефону, а также боялась смотреть в зеркало и тяготела к стенному шкафу, в темноте которого чудилась безопасность. Ночью мне снился один и тот же сон. Я металась, орала и изводила соседей, потому что дом у нас панельный и слышимость хорошая». В одно раннее утро, в самом начале весны, пользуясь тем, что мама лежит в больнице, я предоставлена самой себе, я вышла на балкон и с некоторым облегчением сиганула с него вниз. Однако прямо под балконом росло дерево, а снег ещё не сошёл. Ничего не сломав, я оказалась в первой психиатрической больнице, в палате номер 6, в компании совершенно сумасшедшей девицы лет 19, повредившей рассудок на почве безумной страсти — и религиозности. Она собиралась стать монахиней, но вдруг влюбилась. С любовью не повезло, и в результате она теперь прохлаждалась на соседней койке. Мы вели с ней долгие беседы, философствовали, плохо спали по ночам и прониклись друг к другу большой симпатией. Именно сумасшедшая Валька сказала мне как-то ночью, «Бог тебя дважды спас от смерти. Значит, ты не просто так сюда явилась, а есть у тебя на земле какое-то дело». И он, Бог то есть, в отношении тебя имеет виды. То есть не просто так на свет тебя произвели, с какой-то надобностью. И ты с балкона сигать завязывай, а прислушайся. Бог даст тебе знак. И тут главное не ловить ворона, а внимательно слушать и строго следовать. Слышишь, Варвара? Слышу, кивнула я. У тебя диагноз какой? По секрету скажу, ты ему соответствуешь. Однако думать о том, что Господь проявлял заботу и спасал меня, было приятно. Правда, кое-что меня мучило, и я спросила Вальку не без ехидства. Если у Господа в отношении меня какие-то планы, почему бы ему не избавить меня от неприятностей? Сделать так, чтобы всякие психи не крушили мне челюсть и всё такое, а я бы шла к намеченной цели без увечий. По-моему, пользы от меня было бы несравненно больше. «Дура ты!» — рассверепела Валька. Он посылает тебе испытания, неужели не ясно. Выполнить Божью волю ох, как непросто, и ты должна соответствовать. А он тебе ничего не говорил, как долго будут длиться эти испытания, — поинтересовалась я. В ответ Валька швырнула в меня подушкой и вроде бы обиделась. Я отвернулась к стене, заметив ворчливо. «Если у тебя с Господом есть прямая связь, намекни ему, пожалуйста, что я не люблю ждать». «Надо иметь терпение и быть внимательной», — поучала Валька. «Вот увидишь, знак будет». Явились ли последующие события Божьим перстом, судить не берусь. Вот так запросто, чтобы я могла понять, Господь мне ничего не сказал. Но далее начались вещи удивительные и даже странные. Как именно Господь беседует с нами грешными, я не знала. А потому вскоре поверила Вальке, что всё происходящее не иначе, как божий промысел. А начались чудеса утром в среду. Мы готовились к обходу. Валька рассматривала потолок, как всегда, с заметным интересом, а я неожиданно для себя сказала. «Да не бойся ты этих уколов. Смотри в сторону и думай о чём-нибудь нейтральном, а то таращишься на иглу и сама себя пугаешь». «Откуда ты знаешь, что я боюсь?» — спросила она. — От верблюда, — хмыкнула я. И вместо того, чтобы ответить что-нибудь заковыристая Валька переместилась ко мне на кровать, уставилась на меня пронзительно и даже дико, и ласковым голосом повторила. — Откуда ты знаешь, что я боюсь уколов? Я тебе об этом не рассказывала. — Слезь с моих ног, больно. Ноги у меня многострадальные, и их жалко. Валька примастилась сбоку, не отрывая от моего лица горящего взора, и ещё раз спросила, «Как ты узнала?» «О, Господи!» — покачала я головой. «Догадалась, заметила, сообразила». «Да?» Валька нахмурилась, подрыгала ногой, а потом сказала, «А ты знаешь, как я пошла в первый класс?» «Как все!» — разозлилась я. «Понятно, как все. А что-нибудь такое со мной случалось?» Я немного подумала, пытаясь вспомнить. «А, ты в лужу упала? Возле самой школы. Был солнечный денёк, дворник с утра полил цветочки, на асфальт натекла лужа, и ты в неё угодила животом. Мама сбегала домой и принесла форму твоей старшей сестры, которая училась во вторую смену. Быстренько переодела тебя в туалете, а ты ревела, потому что форма была тебе велика и вообще обидна». В продолжении моей речи Валькины глаза разгорались всё ярче, А улыбка, вначале слабая и нерешительная, стала широкой и лучезарной. «Ну и откуда ты это знаешь?» — бодро поинтересовалась она. «Ты рассказала». «Как бы не так. Ничего я не рассказывала. А что ты ещё про меня знаешь?» «Да всё», — немного подумав, ответила я. «Это не удивительно За месяц, который ты обретаешься по соседству, только и делаешь, что болтаешь». «Память у меня хорошая», — хмыкнула Валька. И про мой поход в школу я тебе точно не говорила. Да бог с ним. Нужен пример, после которого у тебя глаза откроются. «Какие глаза?» — насторожилась я. «Твои. Ты считаешь, что я сама всё разболтала. Я знаю, что это не так. Необходим пример, который тебя убедит. О чём я точно никогда не говорю?» «Ну, о своей любви, то есть о том парне». «Правильно». «А теперь расскажи, как мы с ним познакомились». Я нахмурилась, прикрыла глаза и прислушалась к чему-то внутри себя. Происходило нечто странное. «Ты упала со стула в столовой». Все засмеялись. «Ты лежала дура-дура, а -дура, он подошёл и помог подняться». «Точно!» — взвизгнула Валька и даже вскочила с кровати. «Вот он! Знак!» «Сейчас Татьяна придёт, попрошу её лишний укол сделать. Крыша у тебя?» «Вовсю съезжает». Валька схватила свою подушку и дважды меня ею огрела. После этого спросила в крайней досаде. «Ну что ещё надо, чтобы ты поняла?» «Ладно, уймись. Я Жанна дарк божья избранница. Только не хочу гореть на костре. Пусть меня лучше ещё раз с моста сбросит». «Ты хоть понимаешь, что с тобой происходит?» Чуть не плача спросила Валька. «Ты можешь читать?» «Мои мысли...» «Это нетрудно», — заверила я. «Их немного, и все они глупые». «Хорошо. Ты умная, а я дура. Сейчас придёт Татьяна, попробуй на ней. Уж она-то точно не ведёт с тобой душевных бесед». Татьяна, медсестра нашего отделения, пришла минут через пятнадцать. Я уставилась на неё, а Валька на меня. Она ёрзала, моргала и громко сопела. Наше поведение вызвало у Татьяны лёгкое недоумение, потому что от нашей палаты никакого беспокойства не было, и сюрпризы не ожидались. Лежат себе люди, тихо, мирно, не буйствуют. Посмотрев на нас с сомнением и вроде бы успокоившись, она стала заниматься привычным делом, а я — наблюдать за ней. Через пару минут я спросила. «Вы забыли выключить утюг?» «Что?» — ахнула она, нахмурилась и настороженно поинтересовалась. «А ты откуда знаешь?» «Да я не знаю», — пришлось ответить мне. «Просто вы так себя ведёте, точно пытаетесь что-то вспомнить». Вот я и спросила. «Всё утро, сама не своя. Угораздила перед уходом блузку погладить. Торопилась? Убей, не помню, выключила или нет». «Выключили», — убеждённо кивнула я, потому что в этот момент она вспоминала, как надевала блузку, а правой рукой выдернула шнур. Вспоминала и сомневалась одновременно. А у меня повода сомневаться не было. «В одиннадцать муж с работы приедет, позвоню». «Ну что?» — взвизгнула Валька, едва дождавшись, когда дверь за медсестрой закроется. Я пожала плечами. «Чудеса!» «Ещё какие! Это Божий дар!» «Говорила, у Господа на тебя виды!» «Так и есть!» «Знать бы, какие!» — забеспокоилась я. «Вставай с постели. Пойдём к людям» проверим на остальных. Весь день мы шатались по отделению. Очень скоро сомнения у меня отпали, каким-то образом я узнавала мысли людей. Что-то теплое обволакивало мозг, а потом начинало пульсировать и выпирать из общей массы. Звучит глупо, но происходило это примерно так. Перед вечерним обходом мы вернулись в палату, и Валька принялась меня поучать. Ты пока помалкивай. Господь укажет, когда надо открыться. А может, и вовсе не надо. Ещё неизвестно, какая у тебя миссия. Ты только будь внимательней, не проворонь. У меня теперь вся душа избалится. Вдруг ты знака не увидишь. Нет в тебе чуткости. Не будь меня рядом, ты бы так ничего и не поняла. Слава Богу! Мой верный Санчо Панса на соседней койке и все знаки углядит. Неизвестно, должна я быть рядом или нет. Мне знака не было. «Будет», — хмыкнула я. Конечно, Валька — самой настоящая сумасшедшая, но мне нравилось, потому что девка, она добрая, и лучше пусть болтает о божьем промысле, чем бьётся головой о стену. «Тебе надо тренироваться», — подумав, заявила она. «Как это?» «Знаешь, как иностранному языку обучают. Говорят с человеком только на этом языке». Например, по-английски, понимаешь? — Зачем мне английский? — развеселилась я. — Что ты дурака-то валяешь? Вот если б меня Господь избрал, я б зубы не скалила, а молилась и тренировалась каждую минуту. Валька даже покраснела с досады и я торопливо согласилась. — Давай тренироваться. — Я с тобой разговаривать не буду. — Почему? — расстроилась я. — Что ты меня изводишь? Неужели непонятно? Ты со мной говоришь, а я отвечаю мысленно и словами тебе помогать не буду. Теперь дошло. Идея не показалась мне особенно удачной. Вдруг кто из врачей заметит, что я сама с собой беседу веду, и я состарюсь в психушке. Но расстраивать Вальку не хотелось. Я согласилась, и с этого вечера мы начали тренироваться. Очень скоро это занятие увлекло меня, а успехи в обучении выглядели прямо-таки фантастическими. Если поначалу для того, чтобы понять мысль человека, требовалось сосредоточиться, закрыть глаза и сидеть в тишине, то через пару дней надобность в этом отпала. Возникла другая проблема. Если в комнате было несколько человек, мысли их сплетались в тугой клубок и оглушали. Но и с этим усложнением я справилась относительно быстро. Могла говорить, что-то делать, смеяться или читать книгу и вместе с тем прислушиваться. Дни перестали быть серыми и унылыми. Утро я встречала с оптимизмом и уже не смеялась над Валькиными речами о «знаке», а молча кивала и вроде бы в самом деле ждала. Как-то во время тихого часа мы болтали, то есть это я болтала за двоих, а Валька пялилась в потолок и молчала, как рыба. В самом интересном месте я вдруг решительно прервала поток её молчаливого красноречия. «Врёшь ты всё!» Точно. Ахнула она и даже встала с постели. «А как ты догадалась?» «Не знаю, как», — озадачилась я. «Знаю, что врёшь, и всё. То есть ты говорила правду и вдруг соврала. И это было ясно. Вроде ты думаешь одно, а вместе с тем где-то рядом мысль, это неправда». «Здорово!» — захихикала Валька, хлопнула в ладоши и даже взвизгнула от неуёмной радости. «Это ведь я нарочно, чтобы проверить, Сможешь ты распознать или нет? Явное сумасшествие странным образом уживалось в ней с хитростью и практицизмом. Тренировки продолжались до того самого дня, когда Вальку выписали из больницы. Я не скрывала, что это событие ничуть меня не радует, и высказала надежду, что мы непременно встретимся, лишь только я покину данное лечебное заведение. Но Валька решительно заявила, «Нет, всё, что Бог возложил на меня, я выполнила». Теперь ты должна быть одна. Ты что, получилось с небес телеграмму? Разозлилась я. Я сон видела, вещей. Вчера думала о тебе и о себе, конечно, и о том, что будет с нами, а ночью сон. Стоим в поле, ты и я, а перед нами две дороги. Ты пошла по одной, и я за тобой вроде, и вдруг голос, тебе не туда. В общем, отправилась ты налево, я направо, И из-за какого-то дурацкого сна ты больше не хочешь со мной видеться, — не поверила я. Это не сон, а знамение, и вовсе не дурацкое. У тебя миссия, может, великая. А я, видно, в спутнице не гожусь, поэтому должна отойти в сторону, чтобы под ногами не путаться. Я посидела, помолчала и твердо заявила. — И куда врачи смотрят? Разве можно тебя выписывать? Ты ж дура дурой! Несмотря на мои увещевания и даже угрозы, Валька осталась непреклонной. В день её выписки мы простились навеки и больше никогда не виделись. Хотя какие наши годы? Может, ещё и доведётся встретиться в какой-нибудь психбольнице. Вальку выписали. И хоть была самая настоящая весна, городские психи вели себя тихо, обострений не наблюдалось, палаты были наполовину пусты, а я так и осталась без соседки поэтому и обратила внимание на Дока. Кличку он получил задолго до моего водворения здесь. Конечно, при больных никто из персонала его так не называл, но мне ведь разговоры не нужны. Док был врачом и, по-моему, наполовину психом. Со странностями, одним словом. Лет сорока, невысокий, худой, задумчивый, что называется, весь в себе. Лицо интеллигентное, красивое, даже лысина выдающихся размеров впечатление не портила. Он носил очки, постоянно держал руки в карманах халата, а слушая, склонял голову на бок, почти к самому плечу. Говорил мало, тихо и ласково. В отделении его все любили. Не только больные, но и персонал, что было делом выдающимся. Вообще-то народ здесь друг друга не жаловал. Ко мне врачи относились чутко, а он и вовсе изо всех сил старался вдохнуть в меня бодрость и оптимизм, хотя у самого с этим было не густо. Док недавно развёлся с женой, у которой, как выяснилось, уже года три был любовник. Детей супруги не имели, в общем, был он один-одинёшенек и жизни особо не радовался. На жену не обижался, считал во всём виноватым себя, потому что с некоторых пор у него были проблемы, причём такие серьёзные, что с ними только к врачу. А Док, как ни странно, лечиться не желал, стыдился и маялся, что мне было совершенно непонятно. Ведь сам врач и должен понимать, но не понимал. Так как док, будучи на редкость одиноким, никуда не спешил, этим беспардонно пользовались все, кому не лень, работал он за двоих. Когда у него было время, заходил ко мне, и мы подолгу беседовали. К этому моменту чужие мысли мне здорово надоели. По большей части в них не было ничего интересного, и я начала тренироваться в другом направлении, училась не обращать на них внимания. В мысли моего лечащего врача я не лезла, считая это неэтичным, зато разговаривала с ним с большой охотой. Вальки рядом не было, никто мне не толдычил об избранности, и я испугалась. А вдруг это вовсе никакой не дар? А просто я свихнулась окончательно и бесповоротно. В соседнем отделении у нас Наполеон лежит. У него что ни день, то ватерло, а я вот мысли читаю. Если я точно спятила, так лечащий врач... Должен был это приметить. Кому и знать такие вещи, как не ему. Я решила поговорить с доком при первом удобном случае. Таковой подвернулся очень скоро. Док зашёл ко мне вечером во время своего дежурства, бодро улыбнулся и сел на стул, придвинув его ближе к кровати. «Вижу, настроение у вас неплохое», — заметил он. «Может, перевести вас в третью палату к Новиковой? Повеселее будет?» «Спасибо, пока не скучаю». Заверила я, помолчала немного и задала вопрос. «Леонид Андреевич, чего мне здесь кололи?» «Что?» — насторожился он. «Ну, какие лекарства?» «Обычные лекарства». Нахмурился он. «А в чём дело, Варя?» «Док», — брякнула я. «Как считаете, я чокнутая?» «Нет, разумеется. Хотя в какой-то степени все мы немного сумасшедшие. А вот доком называть меня не стоит. Я так полагаю...» Это сокращённое «доктор», а я врач. Разницу между врачом и доктором вы, как грамотный человек, должны знать. «Знаю», — согласилась я. «Извините, нечаянно вырвалась. Вас так все зовут. Я имею в виду персонал. И мне нравится вас так называть, потому что в детстве я фильм видела. Моя дорогая Клементина с Генри Фондой в главной роли. Не помню, кто там играл Дока. Очень мне фильм нравился, и этот самый Док». Потом американцы ещё фильм сняли по тому же сюжету. И актёры классные, а всё не то. Может, просто детство кончилось? Наверное. Невесело усмехнулся он. А фильм этот я прекрасно помню. Хороший фильм. Что ж, если хотите, зовите доком. Я не против. Спасибо. Я немного понаблюдала за мухой на стене и осторожно спросила. Значит, окончательно я не спятила? «Почему вы спрашиваете, Варя?» Вроде бы забеспокоился он. «Док, вы только санитаров сразу не зовите. Дело в том, что я могу читать чужие мысли. По голове меня много раз били, и она, конечно, ослабла. Вот я и решила, может, сей факт в сочетании с каким-либо лекарством дал такой эффект. Думать о том, что я попросту свихнулась, как-то не хочется». «Вы это серьёзно?» Промолчав пару минут, спросил он. «Ещё бы». «Хотите, скажу, о чём вы сейчас думаете?» «Попробуйте», — слабо улыбнулся он, и я сказала. Док густо покраснел, извинился и ушёл, но санитаров не вызвало, и это вселяло надежду. Появился он только через два дня, правда, на обходе присутствовал, но в мою сторону вроде бы даже не смотрел. Вошёл, сел на стул, нахмурился и сказал, «Это невероятно». «Точно», — согласилась я. Какой-то наркотик, а, док? Не может человек ни с того ни с сего начать читать чужие мысли? Травма, стресс, лекарство Бог знает. Хотя лекарства были самые обычные. И я точно не спятила? Варя. Укоризненно покачал он головой. Случай совершенно невероятный. Возможно, учёные смогут разобраться. Вы что? Перебила я. Хотите сделать из меня подопытную крысу? Вот уж спасибо. Но...» «Ладно, сделаем вид, что это была неудачная шутка. В целом вы меня утешили. С точки зрения лечащего врача я не спятила окончательно. А там сама разберусь». «Но это так необычно». «Чего вы боитесь?» — перебила я. «Я боюсь». Он вроде бы удивился. «Док», — поморщилась я. «Вы что, забыли?» «Ах, да, жутковато немного, когда, знаешь...» что кто-то способен читать твои мысли. Но ведь не это вас беспокоит. Возможно. Ясно. Я тяжело вздохнула и наставительно изрекла. Хорошую информацию добыть непросто, а сделать с ней что-нибудь путное и того труднее. Улавливайте, док. Вокруг меня обычные люди, и мысли у них обычные. Конечно, у каждого есть секреты, но они вполне естественные. В общем, всё довольно скучно. «Да?» Он старательно протирал очки носовым платком, а я фыркнула и сказала, «Док, ну какой из меня разведчик? И как вы себе это вообще представляете? Я иду в ФСБ и говорю, «Ребята, могу читать мысли. Отправьте меня на передний рубеж, к главному недругу». По-моему, очень глупо. «Что же, тогда?» спросил он. «Не знаю. Может, буду в цирке выступать, деньги зарабатывать». Он засмеялся, а я немного обиделась, потому что о цирке думала серьёзно. В общем, в тот вечер мы так ничего и не решили. Ночью я спала плохо, где-то ближе к утру мне стало трудно дышать. Сердце ныло и вроде грозилось остановиться. Я уже хотела позвать медсестру, но передумала. Легла, закрыла глаза и тут услышала зов. Кто-то торопливо, настойчиво звал меня по имени, а потом всё кончилось. Я лежала ещё некоторое время, прислушиваясь, И заплакала, потому что поняла, теперь я одна на всём свете. Док задержался в больнице и вечером пришёл ко мне. Бодро улыбнулся и сказал, «Я на минутку, просто узнать, как дела». «Моя мама умерла?» — спросила я. Он вроде бы собрался выскочить за дверь, но нахмурился, а потом кивнул. «Мы решили, что вам пока лучше не знать об этом. Как вы...» «Ах, да, Варя». Я сейчас говорю как врач и как друг. Вам нельзя присутствовать на похоронах. У человека есть предел прочности. Вы и так, я имею в виду, с вами происходят необычные вещи. Не стоит рисковать. Вы понимаете? Конечно. Вы можете ничего не говорить, я пойму. Хорошо, сделаем вид, что я ничего не знаю, если вы считаете, что так правильнее. «Считаю». Кивнул он и ушёл. А я стала разглядывать потолок. Была середина мая, по стене прыгали солнечные зайчики. В палате нечем было дышать, и меня потянуло на волю. — Док, когда меня выпишут? — спросила я. — Хоть завтра, — пожал он плечами. Только стоит ли торопиться? — Не очень весело сидеть за решёткой. — хмыкнула я и, ткнув пальцем в окно, добавила. — А там весна. — Варя, вы что-нибудь решили? Не безробости спросил он: "Как жить дальше? Если честно, не знаю. Программа минимум уехать из этого города туда, где обо мне никто ничего не слышал. И просто жить". Валька обещала указывающий перст. Она, конечно, чокнутая, но в старину считали, что бог глаголит устами сумасшедших, вдруг правда. Поживу, подожду, а если он мне ничего не скажет, попробую не огорчаться. Варя: "Время всё лечит, поверьте мне". «Вы ещё будете счастливы?» «Само собой», — кивнула я и, помедлив, спросила. «Хотите со мной, док?» «А я тебе нужен?» — грустно усмехнулся он. «Конечно», — ответила я, сжав его ладонь в своей. «Если честно, в тот момент я плохо представляла, какое применение смогу придумать доку, но он был хорошим человеком, без паршивых мыслей, и мне нравился. Человек не должен быть один». А мы идеально подходили друг к другу. Но уехали мы не сразу. Кое-что надлежало сделать в этом городе. Во-первых, я сменила фамилию и стала Усольцевой, как бабушка по материнской линии. Так как моя история была хорошо известна в городе, мне в данном вопросе пошли навстречу, и всё прошло без сучка и задоринки. На продажу квартиры тоже ушло время. Доку продавать было нечего. После развода с женой он жил в общежитии, куда смог пристроиться благодаря однокашнику — Его личные вещи уместились в спортивную сумку, и последнее время он жил у меня. Так было удобнее. Должно быть, мы являли собой странную парочку, сумасшедшая и врач-неудачник. Но уживались прекрасно. И хоть спали в одной комнате, однако наши отношения были исключительно невинны. У Дока проблемы и у меня, после общения с тремя злобными придурками, тоже. Наконец пришёл день, когда мы покинули город. Док подогнал к подъезду свои «Жигули», довольно обшарпанные, но резвые. Мы загрузили в них два чемодана и несколько сумок. С привычными вещами я рассталась легко. Мы прокатились по городу и выехали на объездную. Миновав пост ГАИ, Док остановился и посмотрел на меня, а я на него. «Мы вернёмся?» — спросил он. И я кивнула, чтобы его не огорчать. Дело в том, что у Дока сложилось неверное представление обо мне. Сейчас он хотел, чтобы я разразилась речью на тему «Мы вернёмся, и им мало не покажется». Кому им? Догадаться нетрудно. Однако в мои планы не входило быть русским бэтменом в юбке или кем-то там ещё. Наводить в стране порядок — дело милиции, а месть меня не привлекала. Да и кому мстить? Сашке-монаху, которого я сама затащила в свою постель. Парню надо было укрыться на ночь, он присмотрел меня — Кстати, за ночлег заплатил с лихвой. Я была на седьмом небе от счастья и даже поверила, что он меня любит. Трём ублюдкам, которые так старательно надо мной потрудились, так ведь им приказали. Надо было отыскать Сашку, а я молчала и, конечно, нервировала. Допустим, они окажутся в моей власти. Ну и что? Я начну им мозги ложкой вычерпывать или нарезать ремни из шкуры? Тошнота наворачивалась при одной мысли об этом. Да я ударить-то их как следует, и то вряд ли сумею. Был ещё тот, кто приказал, но он ведь рук ко мне не прикладывал. Сказка про белого бычка, одним словом. И по всему выходило, что виновата во всём моя глупость и доверчивость. Сидела бы дома, вышла бы замуж за одного из коротышек и жила до старости в покое и довольстве без всяких там приключений. Так ведь не хотелось покоя? Словом... За что боролись, на то и напоролись. Хорошо, что док мои мысли не слышит. Вот бы удивился».